Глава 37. Внутри небольшого замка с серыми покрытыми мхом стенами раскинулся прекрасный парк, и даже хмурая погода не могла испортить его яркого великолепия. В нём были и крепкие дубы, и карликовые ёлочки с густой хвоей, и пушистые кусты. Плодовые деревья соседствовали со своими дикими сородичами, и всё это придавало саду первозданный вид, будто к нему не прикасалась рука человека. Но ухоженные клумбы с яркими пятнами весенних цветов говорили об обратном. Под сенью изумрудных кустов стояли мраморные скамьи, и на одной из них сидела Элла, углубившись в чтение книги, которую держала на коленях. На каменной дорожке показалась молодая женщина в светлом платье и направилась к ней с радостной улыбкой на милом лице. Она была невысокого роста, с немного располневшей после родов фигурой и приятной располагающей внешностью. Лицо женщины обрамляли тёмные волосы, в которых поблёскивали золотом медные пряди, а глаза были удивительного янтарного цвета. «Мисси!» — Элла заметила её и помахала рукой. Из замка пришли вести. Мисси подошла ближе и улыбнулась сестре. «Новая герцогиня уже переехала к мужу. Нужно отправлять поздравления». «Что?» — Элла побледнела и изумлённо посмотрела на неё. «Какая герцогиня? Какие поздравления?» «Милая, Леон женился, и сегодня утром его супруга приехала в замок». Миссия присела рядом с сестрой. Матушка прислала весточку с посыльным. «Ты не рада? Мне кажется, брат давно сообщил о своём намерении, и ты прекрасно знала об этом». «Знала. Но как я могу быть этому рада?» Элла недовольно поджала губы. «Мне хотелось, чтобы его женой стала Кэро». «Мало ли, что тебе хотелось?» Миссия начинала нервничать это решать Леону, а не нам». «Она ведь и твоя подруга тоже. Как ты можешь?» Элла вскочила со скамьи, на которой сидела, и с ее колен упала книга романтических сонетов. «Стоило тебе выйти замуж, как ты забыла все наши девичьи клятвы». «Какие клятвы, Элла?» — Миссия наблюдала за сестрой недоуменным взглядом. «Мы уже взрослые женщины, а не дети, дающие клятвы под кустом сирени в герцогском саду. Опомнись. Я не понимаю тебя. Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Перестала общаться с братом? Проткнула мечом его супругу? А может, мне нужно отравить её, а в постель Леона уложить Кэру? Я не думала, что ты станешь так относиться к нашей дружбе. Лицо Эллы покрылось красными пятнами. Ты изменилась. Я стала женой и матерью, — мягко сказала Мисси, разговаривая с сестрой, как с капризным ребёнком. Тебе тоже стоит подумать об этом. Брат моего мужа, Сторн, не против взять тебя в жёны, дорогая? Он хороший человек, дворянин и сможет обеспечить тебе спокойную и обеспеченную жизнь». Элла окинула её гневным взглядом и, резко развернувшись, пошла прочь, сжимая кулаки в бессильной злобе. Её раздражало всё. Семейное счастье Мисси, её вечно орущий младенец, её супруг, так нежно любящий сестру, а самое главное, её раздражало, что она не может видеться с Клари. Девушка быстро миновала холл и, поднявшись по лестнице, побежала по коридору к своей комнате. Она уселась за секретер и, разгладив лист бумаги, придвинула ближе чернильницу. «Нужно написать Кэру прямо сейчас. Они должны что-то делать». Элла нервно закусила губу, а потом принялась быстро писать. «Моя милая Кэру. Сегодня я получила ужасную новость. Леон привёл в наш дом дочь Виконта Баркара». Наверное, ты уже знаешь об этом, и я даже представить не могу, что творится в твоей душе. Моя дорогая, мы должны бороться. У нас еще есть шанс, и нужно им воспользоваться в полной мере. Встреться с Кларей и скажи ему, что я придумала отличный выход, который поможет нам воссоединиться. Пусть он найдет того, кто сможет соблазнить герцогиню. Я заплачу этому человеку, сколько он пожелает. Леон должен вернуть свою жену в дом отца с позором, и тогда ты совершенно справедливо займешь ее место». «Надеюсь на скорую встречу. Любящая тебя, Элла». Девушка сложила письмо и запечатала его сургучной печатью, нагрев ее над пламенем свечи. Осталось отдать его посыльному и ждать. Элла знала, что Кларе не откажет ей и сделает все, чтобы она была счастлива. Девушка довольно улыбнулась, но вдруг ее взгляд стал хмурым и злым. «А что, если Кларе найдет себе другую? Не станет ждать, пока все разрешится? Нет». Элла сжала кулачки, ее лицо исказило гримаса ненависти. «Она никогда не позволит этому случиться. Пусть тогда пеняет на себя». Девушка спустилась вниз и, разыскав посыльного, передала ему письмо, а вместе с ним сунула несколько монет. «Постарайся доставить письмо как можно быстрее», сказала она, оглядываясь по сторонам. «Если будешь расторопным, получишь еще». Она назвала имя адресата и, кивнув, мужчина исчез за дверями. А Элла ощутила некий внутренний подъем. Все будет хорошо. Они обязательно добьются того, чтобы Кэру заняла место герцогине и уговорят Леона соединить Эллу и ее возлюбленного. Мисси медленно шла к замку и думала о том, как стало трудно находить общий язык с Эллой. Они отдалились, Из капризной девочки сестра превратилась в неприятную и избалованную особу. Ее муж, маркиз Дадли Уидри, Сразу заметил в Элли эти нехорошие качества и однажды, обнимая Мисси лунной ночью, сказал «Нужно выдать твою сестру за моего брата. Он бывший военный и знает, как обращаться с непослушными солдатами, поэтому быстро поставит Эллу на место. Она нравится ему, и если этот брак состоится, всем будет хорошо». Муж был прав, и Мисси понимала это. Сторн ушел из армии после ранения и теперь жил в своем имении на окраине герцогства. Он был достаточно богат, достаточно молод и имел титул виконта. Но, несмотря на принадлежность к низшему дворянству, Сторн заработал к себе уважение подвигами в бою, и Леон очень уважал его. Мисси была уверена, что брат поддержал бы этот союз. Она вышла из парка и сразу заметила посыльного, который уже вскочил в седло. Мисси махнула ему рукой и крикнула «Постой!». Мужчина спрыгнул на землю и поклонился «Слушаю вас, Ритганда». «Я хотела передать письмо брату. Ты слишком спешишь». «Прошу прощения, ваше милосердие», — мужчина снова поклонился. «Я думал, что послание от вашего супруга и вашей сестры — это всё». «От сестры?» — Миссия удивлённо приподняла брови. «Дай-ка его сюда». Но посыльный замялся, и девушка грозно посмотрела на него. «Немедленно». «Моя сестра находится здесь по распоряжению герцога Аргайла, и ни одно её письмо не может быть отправлено без нашего с супругом позволения». «Да, госпожа». Посыльный вытащил из внутреннего кармана конверт и передал его Мисси. «Вернись в дом и выпей вина на кухне». Она спрятала письмо в складках платья и пошла к лестнице, ведущей к главному входу. «Я скоро отдам тебе письмо». Мисси быстро миновала холл, и, завернув варочный проход, направилась в кабинет мужа. Час назад Дадли уехал по делам, и там ей точно никто не помешает. Она закрыла двери на ключ и, сломав печать, прочла письмо Эллы. «Убоги». Мисси опустилась в большое обтянутое кожей кресло и дрожащими руками прижала листок к груди. «Что же ты творишь, Элла?» Но её растерянность длилась всего секунду — после чего девушка достала из ящика стола бумагу и, обмакнув перо в чернила, принялась писать. «Дорогой брат, я хочу лично поздравить вас с женитьбой и пожелать семейного благополучия и скорейшего появления наследника фамилии Аргайл. Наша семья растет, и хотелось бы, чтобы Элла тоже стала женой и матерью. Мы с Маркизом думаем, что его брат, Виконт Сторн Линд, станет ей замечательным супругом, и с ним она познает женское счастье». Прошу вас подумать над этим и принять участие в судьбе нашей сестры. Виконт именно тот мужчина, который сможет унять ее несносный характер, а брак с ним убережет Эллу от опрометчивых и опасных поступков, которые могут повлиять на ее судьбу и на имя нашей семьи. С уважением и любовью, ваша Мисси. Она перечитала написанное и, запечатав свое послание, отправилась на кухню, где ее ожидал посыльный. Мисси чувствовала, что поступает правильно.